Глава 18. Свадьба сестры. И чего же мне ожидать? Изучив бумаги, переданные Серпуховым, у меня осталось ещё больше вопросов. Мне, конечно, можно было попросить помощи, собрать целый совет, чтобы мне помогли, но это очередная утечка информации и долг перед князем, который придётся отдавать. Я уже был сыт по горло этими услугами, поэтому за новой Алис не торопился. Что мы имеем? Насколько я понял, нужно показать хранителю, что ты достоин владеть артефактом, а для этого нужно победить его, оказаться лучше его в его собственном атрибуте. Хотя я подозреваю, что не все артефакты бывают такими. Для себя я разделил их все на боевые и мирные. С боевыми все понятно. Дарование новых возможностей, таких как атрибуты прорицателя, духовника, силача и так далее. Думаю, их больше, чем мне известно. А вот с мирными артефактами куда сложнее. По сути, мне было известно только о двух таких. Меня смущало другое. Чтобы победить хранителя, нужно выстоять против его ментальных атак. Без помощи сильного рангом духовника я точно не справлюсь. Даже моей пятой ступени в стезе силача будет недостаточно. Снова идти к князю на поклоны? Нет, не мой случай. А вот воспользоваться помощью старого друга всегда, пожалуйста. Собрав бумаги в кучу, я выбрался из комнаты и поспешил к выходу поймал машину, принадлежащую Ростовскому князю, и направился по адресу к своему наставнику. Миша Сорокин явно не ожидал меня увидеть на пороге. Геннадий Палыч, нужна ваша помощь. В этом я даже не сомневался, проворчал воевода. Нешто бы навести старика просто так, поболтать со старым знакомым о жизни. Ладно, валяй, что у тебя там? Нужна ваша помощь в одном необычном деле. Говори. Лицо Палыча приняло серьёзный вид. Такие дела не обсуждаются на пороге». «Верно, входи». Палыч закрыл за мной дверь, и мы поспешили в подвал. «Там будет безопаснее», — объяснил мне Сорокин. «В прошлый раз пришлось в неделю приводить дом в порядок». «Только все сделали, если мы снова разнесем здесь все, Лариса меня просто прибьет». В подвале у Палыча оказалось очень даже уютно. Аккуратно расставленные шкафы с инструментами, стойка для доспехов, оружие. Другая комната была заставлена едой. Мы прошли в соседнюю комнату подвала, в которой пока была пустое. Выкладывай, скомандовал Палыч. Я выложил, как на духу всё, что мне было известно. Составили план действий и приготовились к бою. Запомните, я должен победить сам. Вы только помогаете. напомнил я Палычу. Не учи учёного, огрызнулса он. Я положил руку на артефакт и закрыл глаза. Всё, что нужно сделать, уже прочитал в свитках. Теперь осталось следовать инструкциям. Я объявляю своё право на владение артефактом. Из маски вырвалось облако, которое окутало меня и заволокло всю комнату. Из этого дыма сформировался силуэт, похожий на человеческий. "Ты посмел бросить вызов хранителю артефакта, будущему его хозяину", спокойно ответил я. "Ты докажи, что ты достоин. Испытай мою силу". Мышцы тут же скрутило, и я едва устоял на ногах. Больших усилий мне стоило призвать водяной купол и укрыться за ним. Думаешь, это спасёт тебя от хранителя артефакта? Призрачное существо взмахнуло рукой, и купол лопнул, как мыльный пузырь. А теперь я возьмусь за тебя всерьёз и покажу, что бывает с теми, у кого хватает дерзости становиться у меня на пути. Казалось, что сейчас сосуды разорвёт от напряжения, а кости сломаются под невероятной нагрузкой. Всё тело трясло, и в какой-то момент я понял, что земля ушла из-под ног. "Встань!" Громкий голос палыча вырвал меня из этого состояния. "Борис!" Сам не знаю, откуда появились силы. Охват хранителя артефакта ослабло. На трясущихся ногах я подошёл к нему и взмахнул рукой, рассекая облако. Призрачное существо с оглушительным свистом рассеялось, а потом ударило с такой силой, что заложило уши и перехватило дух. Я рухнул на пол, жадно хватая ртом воздух, и только через минуту смог подняться. Интересно, а что случилось с хранителем? Палыч осматривал последствия боя и заметил, что в комнате совершенно ничего не изменилось. Не знаю, возможно, он побеждён и признал моё право владеть артефактом. Не думаю, что он погиб. Иначе откуда ему браться, когда владелец артефакта погибает, но не успевает передать владение кому-то другому. У Палыча я прогостил до вечера, после чего отправился в свою комнату. В коридоре столкнулся с Серпуховым. Что-то известно по сегодняшним гостям? «Духовники работают. В Москву уже передали приказ следить за послом и не дать ему покинуть страну. Задержать его смогут только после вызова к великому князю, так что с этим придется повременить. Главное, чтобы он не успел передать информацию в Париж. Об этом можешь не волноваться. Уверен, главой Азье сделал это еще до начала нашей слежки. Отлично. Успокоил. А вообще, мне кажется, что охота за артефактами будет продолжаться, пока сами охотники не станут добычей». Нельзя позволить накопить критическое количество артефактов в одних руках, иначе может произойти что угодно. Это покорение мира до глобального передела артефактов. Ведь никто не отрицает, что при скоплении неограниченной силы рвануть может изнутри. Оставшиеся дни решал рядовые проблемы. Снял мерки и заказал костюм, встретился с сестрой и успокоил её, пообщался с Кириллом и Денисом, поиграл с Соней. Заглянул на завод Гущиных и распорядился, чтобы территорию старого особняка Гущиных очистили от руин старого дома. Не знаю, буду ли я строить свой дом на этом месте или попробую купить участок в Ростове, но даже если землю придется продать, сделать это будет куда проще без развалин. Наконец, наступила суббота, день перед свадьбой. В академии это были выходные, поэтому всех приглашенных на свадьбу отпустили по домам. Пришло время исполнения моего плана, в котором была замешана Маша и ещё кое-кто. Мы направились к особняку Фроловых. Охрана без проблем пропустила нас, когда увидела, кто пожаловал. Правда, пришлось попросить охрану не докладывать о нашем прибытии Константину. Его присутствие явно не входило в мои планы. Отыскать балкон Маши оказалось несложно. Достаточно было обойти дом вокруг и добраться до правого крыла. Давай, боец, удачи. Футболдрил меня мой сообщник и достал арфу. Тихонько заиграла музыка, призывая обратить на себя внимание. А я забросил кошку на балкон. Цветы пришлось держать в зубах, потому как обеими руками я держался за канат. Миша, что ты здесь делаешь? Фролова вышла на балкон в одной ночнушке, которая не могла скрыть красоту её фигуры. Тонкие бретельки удерживали одежду на стройных плечах, а короткий подол едва доходил до колен. В этом лёгеньком платьице она выглядела особенно привлекательно. Забраться на балкон благодаря моему дару стоило всего пары секунд времени. Маша, я запнулся, не зная, как правильно начать. Вот что за глупости? Где мой опыт десятков воплощений, когда он так нужен? Вот только не задача в том, что в прошлом мне пришлось сражаться против монстров или людей, а вот объясняться в любви и делать предложение не доводилось ни разу. Я тебя люблю и Выходи за меня. Гунтун ты с ума сошёл. Девушка широко раскрыла глаза от удивления. Я Погоди, а кто это там на арфе играет? Девушка услышала мелодичные звуки, доносившиеся из кустов, растущих у самого окон поместья. Это, ну, Саша, точнее Александр. Маша присмотрелась и увидела макушку, а потом и лицо музыканта. Ремин? Ты что, великого князя попросил сидеть в кустах и играть для любимой девушки? Гунтун ты совсем псих. А я что? Я не виноват, он сам захотел. Так что насчёт, я согласна, выпалила девушка и поцеловала меня в губы. По телу разлилось невероятное тепло, и мне захотелось наброситься на девушку прямо здесь, но я едва сдержал себе этот порыв. А вот Маша, похоже, не собиралась ограничится одним поцелуем. Она схватила меня за рубашку и потащила за собой в комнату. "Только чур великий князь останется на улице", заметила она. Не волнуйся, в этом деле мне помощь не потребуется, ответил я, и мы рассмеялись. Не знаю, как Ремен выбирался обратно, но перед тем, как окно закрылось и задернули шторы, я услышал, как завёлся двигатель машины, и она тихонько покинула территорию поместья. Мишель, извини, я не слышал, когда ты приехал. Константин удивлённо смотрел на меня, словно я видение. Вчера поздно вечером уже не стал будить. О, если бы. Кто-то из гостей надумал поиграть в нарды. Я полночи потом не мог уснуть. Сокрушался Фролов. А Маша прыснула от смеха. Что? Ничего смешного. Я вообще удивлён, как вы не слышали этого. Пап, прости, мы очень устали и не смогли проснуться. Нашло оправдание Маша. Где вы только так устаёте? проворчал Константин и внимательно посмотрел на моё покрасневшее от стыда лицо. «Ладно, давайте собираться. До церемонии осталось всего два часа. Маш, поторопись, ты еще не в платье. Миша, ты купил костюм?» «Да, его привезут сюда с минуты на минуту». «Отлично. Пойду посмотрю, как там ребята». «Ох, представляю, что это будет за событие». Только из поместья Фролова на свадьбу выдвигалось шестеро гостей. А в общей сложности их будет во много раз больше. Как и повелось по традициям, Сашка ночевала у нас. В отличие от нас, с Машей девушка подскочила рано утром и уже готовилась, если это можно так назвать. Большую часть времени она бегала по комнате и нервничала. Маша кивнула мне, показывая, что сейчас она нужнее Сашке, и я не стал возражать. Меня же бесцеремонно выставили за дверь, чтобы остаться в тесной женской компании. Только через час, когда Константин пришел звать всех на церемонию и едва ли не штурмом взял комнату, девушки вышли из комнаты. Несмотря на беспокойство Фролова, мы успели вовремя. Нам потребовалось всего полчаса, чтобы добраться до поместья Васильевых. Свадьбу решили провести торжественно, и ещё бы, наследник княжеского престола женится. По этой причине подняли на уши всю дружину. Более 500 одарённых обеспечивали безопасность, встречали гостей и следили за порядком. На свадьбе присутствовал великий князь Серпухов Эвелина и ещё несколько высокопоставленных гостей. Из соседних княжеств на церемонию приехали Тверской и Суздальские князья, а Новгородский князь предал своего сына, сославшись на собственную занятость у границ. Ага, знаю я эту занятость. Скорее всего, решают территориальные претензии со шведами и поляками, которые тоже с пятой видят урвать свой кусок неокрепшего после волнений государства. Из Ростовского княжества среди гостей я с лёгкостью узнал Андрианову Сорокина и ещё нескольких высокопоставленных лиц. Некоторых я совершенно точно не хотел бы видеть снова. Например, Кормчего старшего, который подошёл ко мне в компании со своим другом. "Господин Гущин, говорят, вы целых 2 дня пробовали комендантом крепости в Ростовском княжестве". Можно сказать и так. Мне пришлось выполнять роль коменданта после его гибели. "А правда, что спустя 2 дня вы сдали укрепление?" "Не сдали, а подорвали при отступлении, но задача удержать её перед нами не ставилась. Конечно, конечно, мы всё понимаем", успокоил меня Кормчев. Я едва мог удержать себя в руках. Своими неочевидными намёками они пытались задеть меня, и у них даже неплохо это получалось. Вот только я ведь могу и задеть в ответ. "Простите, а где были вы?" "Мы выполняли важные задачи на местах", ответил товарищ Коромчева и поспешил отойти в сторону, уведя товарища за рукав. Вот всегда так и получается, когда тебя пытаются обвинить в провале. Когда интересуешься, что сделали они сами для того, чтобы было лучше, собеседники тут же теряются. Настроение немного улучшилось, когда я увидел Поневина и Листиеву. Они тоже получили приглашение и прибыли из академии. "Дамы и господа, встречайте жениха!" тамада и сам волновался, но тут же почувствовал себя в привычной для себя обстановке и собрался. Влад вошёл в зал для церемонии и остановился у алтаря. "Встречайте невесту!" Теперь уже Сашка пошла в зал и остановилась напротив будущего мужа. "Дружок и дружка, встаньте возле жениха с невестой!" Онивен толкнул меня в бок, напоминая, что мне пора идти. Мы с Машей встали рядом с Владом и Сашкой. В этот момент мы смотрели друг на друга и улыбались. Это событие было для нас своего рода репетиция перед нашим собственным торжеством. "Владислав Васильевич, подтвердите своё желание взять в жёны Александру Гущину", произнёс ведущий. "Подтверждаю", выпалил Влад. По его лицу было заметно, что он волнуется. "Александра Гущина, подтвердите своё согласие выйти замуж за Владислава Васильевича". Подтверждаю, ответила Сашка. Надо же. Они знакомы всего пару месяцев, а уже решили соединить свои судьбы. Но это хороший выбор и для сестры, и для друга. Надеюсь, они будут счастливы. В таком случае объявляю вас мужем и женой. Церемониальный зал утонул в радостных криках. Все обросились поздравлять молодожёнов. Первым такую возможность предоставили родственникам. После чего их поздравил великий князь «Свой подарок я решил подарить без лишних свидетелей». «Да, цветы, деньги и все такое я подарил прилюдно. Но самый главный подарок я приберег на потом». «Влад, у сестры есть небольшое приданное, но я хочу подарить вам кое-что необычное. Ты защитник своего рода, поэтому эту вещь я подарю тебе». Достал из кармана артефакт и сжал его в руке. Второй рукой сжал руку Васильева. «Коснись этой маски». «А что это? Сейчас расскажу». Я почувствовал, как камень заметно потеплел. Рука Влада вздрогнула, но он не одёрнул её. Глаза Василиева расширились от удивления. Передаю право на владение артефактом Владиславу Васильеву, произнёс я и почувствовал, как маска немного завибрировала. Если в свидетельстве всё написано верно, сейчас я добровольно передал владение артефактом Владу. Конечно, это было рискованно. За артефактами охотятся. Но не будут же они проверять каждого, кто контактировал со мной. Нет, эти люди до последнего будут уверены, что я не смог справиться с желанием отдать маску. А когда проверят меня своим артефактом радаром, решат, что я отдал её великому князю. Что это за вещь? произнёс он, словно начал осознавать. Эта вещь даёт ментальную защиту. Ни один духовник, какой бы степени он ни был, не сможет взять тебя под контроль. Да ну, разве такие вещи бывают? Влад с сомнением посмотрел на меня и принялся с любопытством рассматривать маску. И то что, я теперь нужно носить рядом с собой? Нет. Артефакт признал тебя своим хозяином. Спрячь его в надёжном месте. Теперь он принадлежит тебе. Естественно, никому не стоит рассказывать об этой штуковине. Спасибо. Василий только сейчас начал понимать, насколько важная вещь попала ему в руки. Храни его в тени. В этом мире есть множество людей, которые захотят получить этот артефакт в свои руки. Мы вернулись к гостям, и я взял Машу за руку. Волнуешься? Девушка едва заметно кивнула и посмотрела на меня в поисках поддержки. Я привлек ее к себе и поцеловал в лоб. «Не волнуйся, я с тобой!» Мы с Фроловой вышли в центр зала. Я немного усилил голос с помощью дара. «Дамы и господа, мы хотели бы сделать небольшое объявление». Я встретился глазами с Константином и увидел в них искреннее удивление, которое буквально через секунду сменилось одобрением, а на лице Фролова-старшего появилась улыбка. «Буквально вчера я сделал Маше предложение, и она согласилась. Мы приняли решение сыграть свадьбу летом, в день летнего солнцестояния». Стоило видеть удивленное лицо Константина и некоторых гостей. Первыми опомнились дети, которые бросились нас поздравлять. Потом пришла очередь Фролова и остальных гостей. «Ну, вы и удивили меня», — произнес Фролов. «Нет, я подозревал, что к этому все идет, но все равно неожиданно и приятно». Я услышал, как Влад хмыкнул, когда я назвал дату нашей свадьбы с Фроловой. Наверное, думает, что я плохой советчик и сам пошёл на поводу у своей девушки. Да, Василий, знал бы ты, что мне предстоит в ближайшие полгода, не стал бы так удивляться. За это время мне нужно отправиться во Францию, а к этому времени Маша закончит второй курс в академии. После застолья мы с Машей выбрались на балкон подышать воздухом. Возвращайся поскорее. Может, успеешь до зимних каникул. Маша прижалась ко мне, уже не скрывая своих чувств. Ну что за девчонка? Почему нельзя было сделать это раньше? Тогда бы обошлось без недопониманий и нервов. Не буду загадывать. Одно могу сказать точно: я обязательно вернусь.